Кукушка. После ужина Анна сказала, «Посумерничаем, девушки. Давайте-ка на двор под березу скамейку. Веня нам все расскажет, чего видел, чего нет». «Вот и еще сумерничать», — заворчал Веня. «Обрадовались, что батенька ночевать не пришел. Он бы вам задал марш все по местам. Что это на ночь за разговоры?» Маринка хлопнула Вене по животу. «Эш, набил барабан. Я говорила». За снял ты ничего не расскажут. Веньер сердился. Ну да, я-то засну. Моё слово верное, рассказал, так и будет. Хоня, оставь горшки до утра. Да, тараканов разводить. Идите, я мигом приду. Под берёзкой на дворе поставили скамейку. Анна сел посредине лицом к месяцу. Венья приладился на колене матери. По правую руку Анны села Наташа, по левую Марина и Ольга. Рассказывать, что ли? А то он скоро месяц зайдёт, пробурчал Вени, протирая глаза. Хоня, погоди, Хоня посуду вымыть. Хоня, крикнула Ольга в дом. Будет тебе что ли? Иди, а то наш месяц ясный закатиться хочет. Иду, ответил Хоня, проворно сбегая с крылечка. Она явилась с шалью, накинутой на плечи. — Ну, начинай с самого начала, как с Митькой убег. Веня начал примащиваться на коленях матери поудобней. — Вот так будет ладно, — сказал Веня, устраиваясь меж колен матери, словно в люльке. — Ну, слушайте, только, маменька, не вели Ольге меня за волосы гергать. Ахоня мне пятки щекочет. Не вели им баловаться, маменька. Я бы ведь пошел с Маринкой да с Ольгой крепость делать, а Митька мне навстречу. Ты куда? Крепость строить, а ты? Я в штаб. Говорят, будто кукушка в часах испортилась. Как бы испортилась, мне бабатенька сказал. У меня говорит Ручкин сказывал. Он чинить кукушку пошёл. Над поглядеть мы побежали с Митькой. Забежали со двора, просунулись в буфетную, верно. Стоит Ручкин перед часами на стуле. Вен тихонько толкнул локонь. Ты, Хоня, зря его давеча смеяла. Человек стоящий. Беды нет, что малого роста. Механик. Глядим, верно, кукушка испортилась. Ручкин крышку открыл, дергает за веревочку. Кукушка молчит. Стрелки на половине одиннадцатого стоят. Совсем Ручкин испортилась. Ручкин посмотрел на меня печально и только вздохнул. Дернул веревочку. В часах зашипело. Дверка открылась, кукушка высунулась, ку-ку, и спряталась. Значит, еще жива, действует. Ручкин перевел стрелки, поставил на двенадцать, кукушка и пошла. Ку-ку, ку-ку. Мы с Митькой считали раз, два, три, а Ручкин стоит на стуле задумчивый такой. Даже мне его жалко. Двенадцать, тринадцать. Вдруг дверь из зала открылась. Веня опять тихонько толкнул Хоню в плечо. Из двери выглянул Хонин крестный. Павел Степанович, видносердитый, не до кукушки ему. Увидел Ручкина, засмеялся и закрыл дверь. Кукушка прокуковала еще двадцать три раза. А тут выходит из зала батенька с большим подносом. На подносе чашки и бутылка. Батенька поставил на стол поднос и выхватил из-под Ручкина стул. Он чуть успел спрыгнуть. Как закричит батенька на Ручкина: "Ты что тут роскукавался? Там господа флагманы судят, как Черноморскому флоту быть, а ты здесь кукуешь". Ручкин отвечает: "Так ведь вы сами просили, Андрей Михайлович, кукушку посмотреть". "Посмотреть, а не куковать". Ручкин надел картуз и пошёл вон совсем расстроенный. Не повезло, нынче ручкин вздохнул Хоня. А тебе, чтобы батенька сказал? А вы здесь зачем? Пошли отсель, где были. Мы с Митькой к двери. Стой! Жди приказания. Батенька ополоснул чашки, налил чаю. Самовар на столе кипит у него. Достал из шкафу бутылку от купорил, поставил посередке подноса и пошёл с ним в залу. Я сам собой кинулся дверь открыть, заглянул в залу. Сидят все. Накурена страсть. Все сразу говорят, инду меня в ушах заскорчила. Я закрыл за батенькой дверь. Он в скорости вернулся с пустым подносом, а в другой руке держит пакет. Вот бегите на пристань, возьмите ялик и везите пакет на громоносец. Экстренный пакет его превосходительства адмирала Нахимова, его светлости князя Меншикова на корабль Громоносец. Если там спросят, почему не по правилу, без шнуровой книги, скажите, все вестовые в расходе, не с кем было больше послать. Пошел. Есть. Я на двор, на улицу, Митька за мной. На Графскую. Через три ступеньки вниз по лестнице. Вот беда, у пристани ни одного ялика. Громоносец не у стенки, а посреди бухты на якоре поставлен правым бортом к входу в рейд. Пушки из люков глядят. Мы с Митькой начали вдвоём кричать: "На громоносец! Шлюпку давай! Пакет срочный его светлости! Эй, громоносец! Никакого внимания". Видно, капитанский вельбот на воду спущен, гребцы на банках. Фал гребные на трапе стоят. Вахтинный начальник по шканцам похаживает, с ним флаг-офицер. "Товой гляди, светлейший выйдет". сядет в шлюпку и катнет на ту сторону. Вот лихо! Да тут едет к пристыне яличник Ануфри деревяга. Пустой. Зачалил за Рым. Вылез. Мы к нему. Вези сию минуту на громоносец. Срочный пакет от Нахимова к князю. Полно врать, чтобы тебе пакет в руки дали. А вот дали. Я прыг в ялих. Митька за мной. Ануфрий притопнул деревянной ногой. Брысь из лодки. Да как же! скинул я фолинь с рыма. Митьке греби. Отдохнулся. Деревяк только ахнул. Бегает по лестнице, ногой притоптывает. Краул! Ялику крали, держи! Где тут? Митька гребёт, я на корм отдаю. До громоноса рукой подать. Вдруг Митька бросил весло. Что это? Постой, говорит. А кто у нас будет курьер? Вот тебе раз. Ясно кто? Я! И пакет у меня в руках. Нет, брат фурёш. Твой батянька говорил: "Иди, тя, беги, визити". Если бы ты курьер, он сказал бы: "Иди, беги, визи". А ты сам пакет схватил у него из рук. Я старше тебя. У меня папенька офицер. А у меня батянька на Химоокуме приятель. Не хочет Митька грести. Отдай мне пакет, да и всё. Ялик на месте повёртывается. Деревяга на пристани орёт: "Что тут делать?" — Ладно же, думаю. Встал в полный рост, кричу громоносцу, пакет показываю. — Его светлости! Пакет адмирала! Вахтенный на громоносце подошел к борту, взял рупор и спрашивает. — Эй, на лодке, в чем дело? — Пакет срочный! Давай сюда! — Да у меня команда взбунтовалась. — Как, в Черноморском флоте бунт? Постой, мы покажем тебе, как бунтовать. С вахты подоли команду приготовить насовое орудие. Чего это спрашивает меня Митька, а сам испугался. А то это, что как ты взбунтовался, говорю я Митьке. Так сейчас будут в нас полить, и будешь ты у меня кормить раков. Ах, батюшки мои! в ужасе воскликнула Наташа. Не уж-то и верно хотели по вас из пушки полить. Сёстры рассмеялись. Обязательно подтвердил Венья. Что, смеют? Так мить ты испугался. Индо позеленелся испугу, схватился за вёсла и скоренько к громоносу пригреб. Приняли нас с левого борта. Подал я пакет фал гребному. Так его в руки вахтиному. Вахтиный велит позвать каютлового юнгу. Знаете, на громонос каютлового юнгу. Макраусенки, меньшой брат, Олесь. Дени поймал Ольгу за косы и дёрнул. Слыхала? Олесь, Макраусенка Ольга вырвала косу из рук брата. Не балуй. Говори дальше что? Дал ответ или нет Меншиков?